Глава 10: Что-то в воде. Что приходит вам в голову, когда слышите слово «химик»? Для меня одним из первых образов химика был папа. Как он стоит в супермаркете, держит в руке упаковку чего-то там и читает список ингредиентов. Он мог зачитываться ими подолгу. Мой папа — заядлый супермаркетовый читатель. И когда, будучи ребёнком, я наблюдала его за этим занятием, Всегда думала, как это должно быть круто, так хорошо понимать мир, чтобы уметь читать его как книгу. Мне до папы далеко, но когда я хожу за покупками, тоже порой гляжу в оба, особенно после каких-нибудь маркетинговых разводок, самым наглым образом использующих общую неосведомлённость в вопросах химии. Войдя в супермаркет, первым делом оказываюсь в отделе напитков. На глаза попадается полка со «Смарт-вотер», Это марка минеральной воды от концерна Coca-Cola, которая меня просто бесила, когда я ещё жила в США. Теперь в русле модного нынче тренда ЗОЖ эта вода добралась до полок немецких супермаркетов. Smart Water — это вам не какая-то обычная, а дистиллированная вода, то есть чистая H2O с добавлением минералов. В итоге получается примерно такая же минералка, как и другие в этом супермаркете. Или же обыкновенная вода из-под крана, Вот только производственные затраты без нужды завышены. Надо, однако, отдать должное фирме Smart Water. Ей удается исключительно привлекательно продавать нечто непривлекательное, что, по сути, представляет собой воду для утюгов, то есть попросту дистиллированную воду. Inspired by clouds — типа вода из облаков. О, как прекрасно! Inspired by clouds — от английского «вдохновленные облаками». Слоган марки Smart Water. Вообще-то так оно и есть. Дистилляция действительно происходит по принципу облака. Сначала вода выпаривается, затем снова конденсируется на более прохладном месте. Однако при производстве Smart Water это более прохладное место находится отнюдь не на небе. На практике процесс конденсации активируют совсем неромантично, в кулере, и очень скоро после испарения вода в жидком виде снова течёт в подвесные ёмкости. При парообразовании – эта вода очищается от всевозможных загрязнений, и когда конденсируется, это уже чистая H2O. Вроде убедительно, кто же не хочет пить наичистейшую воду? Однако наша водопроводная вода в Германии тоже очищается и подготавливается для питья. Кроме того, при дистилляции из воды выводится ещё кое-что очень важное — минералы, а именно соли. Их приходится потом добавлять в дистиллированную воду чтобы она стала пригодной для употребления. Пить дистиллированную воду при нормальном режиме питания хоть и не опасно для здоровья, как это иногда утверждается, но сложно. Она невкусная. Видите, как всё сложно? В качестве аргументов защиту дистиллированной, а затем обогащённой воды, можно сказать, что такой затратный способ производства позволяет точно проконтролировать, какие соли в конечном счёте окажутся в этой воде. Хотя это и так, Я не представляю, почему это должно быть существенно важно для взрослых здоровых людей. Большинство минеральных веществ мы и так потребляем с едой. Получается, что «смарт-вотер» — это прежде всего разбазаривание ресурсов или исключительно хитроумный маркетинг. Всё зависит от того, как посмотреть. Ещё хуже, они используют для производства родниковую воду, которая и так уже «perfectly fine», как сказал бы американец. «Perfectly fine». От английского «прекрасно», «совершенно нормально». Ключевая вода богата минералами и отфильтрована природными пластами, и при этом она как раз-таки не из облаков. И этот идиотизм потом рекламируется как «unique selling point». «Unique selling point» — от английского «уникальное торговое предложение», отличительный потребительский мотив, создающий конкурентное преимущество компании или товара. Что уникальный — Уж этого не отнять. Креативность в отношении питьевой воды поистине неисчерпаема. В интернете можно купить лунную воду. Бутылка, бутилированной в полнолуние воды, будет стоить столько же, сколько бутылка вина из Алди. Но она же содержит такую ценную лунную энергию. Алди — сеть магазинов-дискаунтеров в Германии. Естественно, есть и солнечная вода, то есть бутилированная на солнце. Понятное дело — В ней тёплая солнечная биоэнергия. Есть ещё драгоценные камни, которые нужно класть в воду. Но стремление к высокому качеству воды не ограничивается лишь эзотерикой. Сколько же продаётся всяких фильтров, призванных превращать обычную водопроводную воду в пригодную для питья столовую? И это при том, что для немецкой питьевой воды из-под крана действуют более строгие критерии качества, чем для минеральной воды из супермаркета. Так, по данным Германского института информации для потребителей, некоторые дорогие брендовые воды с магазинных полок не выдерживают никакой конкуренции с водопроводной. Так что если кто покупает в супермаркете любимую марку негазированной воды, потому что она кажется особенно вкусной, пусть позволяют себе эту роскошь. Но кроме индивидуального восприятия вкуса, в Германии редко бывают причины гнушаться водопроводной водой. Меня всегда удивляет, Как это люди на полном серьёзе заморачиваются качеством воды, которую пьют, толком не понимая поистине магического очарования самого этого вещества? В воде не требуется ни света полной луны, ни драгоценных камней. Сама молекула её волшебна. Поэтому здесь я хочу копнуть немного глубже, чтобы пропеть хвалу этой гениальной молекуле, которой мы столь многим обязаны. В восьмой главе я определила связь внутри молекулы воды как полярно-ковалентную. Атом кислорода несёт отрицательный частичный заряд, атомы водорода — положительный частичный заряд. Кроме того, молекула воды имеет угловую форму. Следовательно, так называемый диполь образуется с одним положительным и одним отрицательным полюсами. Диполь — совокупность двух равных по абсолютной величине разноимённых точечных зарядов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Отрицательные и положительные заряды, как мы знаем, взаимно притягиваются, и это приводит к одному очень важному свойству молекул воды. У них не только атомы внутри одной молекулы связаны химически, но и между собой они тоже относительно сильно взаимодействуют. Силы притяжения между положительными и отрицательными частичными зарядами правда не столь сильны, как в ионных связях, но всё же настолько существенны, что могут называться связью, а именно — водородной мостиковой связью. Но для краткости говорим просто водородный мостик. Водородные мостики встречаются не только в молекулах воды. Они могут возникать всегда, когда водород ковалентно связан с электроотрицательным партнёром. Но с этими мостиками стоит внимательнее разобраться именно на примере воды. Без водородных мостиков всех нас тоже не было бы. Не было бы жизни на этой Земле. Потому что не будь их, вода при том давлении и тех температурах, которые господствуют на нашей планете, была бы не жидкой, а газообразной. Это можно увидеть по молекулам, имеющим примерно те же размеры, что и молекулы воды, но не обладающим способностью связываться между собой водородными мостиками. Это, например, метан, CH4, и двуокись углерода, CO2. В земных условиях оба эти вещества — газы. Тем, что вода при нормальном давлении атмосферы закипает и превращается в газ лишь при 100 градусах по Цельсию, мы обязаны водородным мостикам, благодаря которым молекулы воды держатся друг за друга. Рыбам тоже есть за что благодарить водородные мостики. Пруды и озёра, даже в самые лютые морозы, редко промерзают до самого дна. Почему? Это некоторым образом связано с плотностью. Ведь, как мы все знаем, лёд по воде плавает, Мы периодически такое явление наблюдаем, бросая в напиток кубик льда, но почему-то не очень удивляемся. Давайте ещё разок вернёмся к модели частиц из первой главы. Агрегатное состояние, твёрдое, жидкое, газообразное, определяется сочетанием плотности и температуры частиц. В твёрдом веществе частицы располагаются особенно плотно. В жидкостях у них немного больше свободы движения, поэтому им не так тесно. И плотность меньше, а в газе плотность самая низкая. Поэтому агрегатное состояние можно изменить либо давлением, либо температурой. Повышая давление, мы сдавливаем частицы теснее, плотность повышается. Так под давлением газ становится жидкостью, а затем твёрдым веществом. А понижая температуру, мы уменьшаем движение частиц. Им требуется меньше места что также ведёт к повышению плотности. Таким образом, водяной пар при охлаждении становится жидкой водой, а затем льдом. Но минуточку, если лёд, H2O в твёрдом состоянии, плавает в воде, H2O в жидком состоянии, получается, что плотность льда меньше плотности воды? Но это же неслыхано? Разве может жидкость быть плотнее твёрдого вещества? Вы, наверное, догадываетесь, Всё дело в водородных мостиках. Эту странность называют аномалией плотности воды. Когда воду охлаждают, поначалу она ведёт себя совершенно нормально. Температура падает, плотность повышается, как и положено. По мере того, как частицы замедляют своё движение, создаются всё лучшие условия для образования водородных мостиков, и эти мостики сводят частицы всё ближе друг к другу. Однако при 4 градусах по Цельсию вода достигает своей максимально возможной плотности, после чего происходит странное. При дальнейшем понижении температуры до 0 градусов по Цельсию плотность снова уменьшается, то есть молекулы воды снова отодвигаются друг от друга. Почему они это делают? А потому что движение частиц становится таким медленным, что молекулы воды только в этот момент получают время и паузу на то, чтобы основательно сорганизоваться для образования кристаллической решётки льда. Эту упорядоченную структуру можно почти невооружённым глазом наблюдать в снежинке или в кристалле льда. Узор снежинки — это и есть результат симметричного построения атомов внутри неё. В кристалле льда каждый атом кислорода окружён четырьмя атомами водорода. С двумя из них — Он связан ковалентно с двумя другими водородными мостиками. В этой решетчатой структуре относительно большие полые зазоры, и потому меньшая плотность. И что же с этого рыбам в озере? Когда зимой вода охлаждается, она опускается на дно, потому что чем она холоднее, тем плотнее. На разговорном языке тяжелее. Поскольку при 4 градусах по Цельсию вода обретает свою максимальную плотность, на дне озера температура воды 4 градуса по Цельсию, а выше она постепенно становится холоднее. В какой-то момент поверхность озера начинает замерзать, причём сверху вниз. Если бы не существовало аномалии плотности воды, лёд был бы тяжелее воды, и озеро замерзало бы снизу вверх. Тогда снизу подступал бы лёд, Сверху добавлялся бы холодный зимний воздух, и озеро замерзало бы целиком, от самого дна и до поверхности. Поскольку же озёра замерзают сверху вниз, слой льда действует как изолятор для ниже расположенных слоёв воды, и у рыб зимой есть место, где плавать в жидкой воде. И дышать. У людей своя зимняя радость от аномалии плотности воды. Без неё на коньках не очень-то покатаешься. Вообще-то, если призадуматься... Катание на коньках — это ещё один большой курьёз. Ведь почему, собственно, кататься можно только на льду? Почему бы не прокатиться на коньках по любому другому твёрдому веществу, скажем, по асфальту? А потому что на льду мы своими коньками твёрдого вещества вообще не касаемся. Мы скользим по тонкому слою воды, который образуется в тот момент, когда давим на лёд полозьями коньков. Будь под коньками другие вещества — Для достижения изменения агрегатного состояния от твёрдого к жидкому пришлось бы уменьшать давление. Но аномалия воды позволяет достичь смены агрегатного состояния иначе. Из-за повышения давления частицы сдавливаются плотнее. Стремясь потесниться, они теряют свою крупноячеистую кристаллическую решётку и образуется жидкий слой, по которому можно легко скользить. И получается, что если бы муравей захотел покататься по льду на мини-конёчках, У него бы это не вышло, потому что он сам слишком лёгкий, и его веса недостаточно для такого давления на поверхность, чтобы получался необходимый для скольжения водяной слой. Для муравья это было бы как катание на коньках по асфальту. Зато некоторые насекомые могут бегать по воде. Водомерки даже получили своё название благодаря этой способности. И ею они тоже обязаны водородным мостиком. Дело в том, что благодаря молекулам воды, держащимся друг за дружку водородными мостиками, водная поверхность имеет довольно высокое поверхностное натяжение. О нём мы уже упоминали в третьей главе, когда говорили о мыльных пузырях. Вот ещё одно сравнение. Представьте себе отдельные брёвна, которые поплывут по воде, только связанными в плот. Если бы каждая молекула воды плавала просто сама по себе, водомерка немедля затонула бы. Но поскольку молекулы посредством водородных мостиков между собой как бы связаны, то есть будто строят плод, из поперечных связей образуется тончайшая решётка, которая и держит водомерку на поверхности. Это явление можно наблюдать на простом опыте с обычной канцелярской скрепкой. Если её аккуратно положить на водную поверхность, она поплывёт. Причём, несмотря на то, что скрепка металлическая и плотность у неё выше, чем у воды, Выражаясь разговорным языком, она тяжелее. Вообще, скрепка не должна была бы плавать, но её несёт поверхностное натяжение воды. Если уменьшить это натяжение, например, капнув воду моющее средство, которое выпустит на поверхность несколько павов, плод размякнет, а канцелярская скрепка тут же бульк и уйдёт под воду. Но прежде всего вода — это очень важный для нас растворитель. В ней растворяются такие жизненно важные субстанции, как соли и питательные вещества. И сам человек тоже большей частью состоит из воды, и все процессы обмена веществ в нашем организме происходят в водяном растворе. Почки, фильтр организма, с помощью воды выводят из нас отходы в форме мочи. Когда вода не служит транспортным средством или растворителем, она в качестве химически активного партнера по реакции внедряется в другие вещества и преобразуется. О её роли как охлаждающего средства, пота, мы уже говорили в девятой главе. Но, кажется, всего этого людям недостаточно, чтобы восхищаться водой, какая она есть. Рядом со Smart Water я обнаруживаю полку с кислородной водой, минералкой, дополнительно обогащённой кислородом. Реклама гласит, что она рекомендована тем, кто активно занимается спортом. На первый взгляд здорово, ведь содержание кислорода в крови играет существенную роль для спортивных достижений. Поэтому и ПИО, допинг-эритропоэтин, столь популярен среди спортсменов, практикующих высокие нагрузки. Ведь это вещество повышает количество красных кровяных телец или эритроцитов. Чем больше эритроцитов, тем больше крови может передаваться в мышцы. Получается, кислородная вода — это что-то вроде легального софт-допинга? Этого, к счастью, или, к сожалению... Сказать нельзя. Во-первых, даже вдыхая чистый кислород, максимальное его потребление можно повысить только на 5-10%, потому что наша кровь не может принять намного большую дозу кислорода. Если, конечно, не принять и ТПО. Впрочем, чистым кислородом вообще не следует дышать. Самое позднее через час или два дело примет опасный оборот, потому что в кислороде содержится небольшая, но нехорошая часть. Кислородные радикалы которые могут атаковать лёгкие. И что, вместо этого пить растворённый кислород? Теперь мы подходим ко второй проблеме, а именно, в воде кислород вообще не очень-то растворим. Насколько хорошо газ растворяется в воде, зависит в первую очередь от давления. Под высоким давлением газ лучше растворяется, поэтому бутылки с газированной водой наполняют под давлением, что позволяет растворить в ней больше co 2 Вы видите это, когда открываете бутылку газировки. Давление резко падает, и сразу выходит целый сгусток газа co 2 Точно то же происходит и с растворённым кислородом. Только он значительно хуже растворим, чем co 2 Следовательно, с одним-единственным вдохом свежего воздуха человек получает ровно столько же кислорода, сколько с целым литром такой вот обогащённой кислородом воды. И, наконец... Проблема ещё в том, что наша пищеварительная система сотворена не только для газообмена. Намного разумнее потреблять кислород через лёгкие, которые вообще-то для того и созданы. Когда мы вдыхаем кислород, газ из лёгких попадает в кровь. Насчёт желудка и кишечника этого не сказать. Лишь самая мизерная часть газов, употребляемых с напитками, попадает в кровь. Остальное не самым элегантным образом выпукивается. Но если кто хочет обогатить кислородом свои выхлопы, тому кислородная вода всячески рекомендуется. Чтобы не быть голословной, скажу, что это исследовалось экспериментальным путём. Ведёт ли потребление кислородной воды к измеримому повышению работоспособности? Указаний на какое-либо воздействие найдено не было. Хотя, вероятный эффект плацебо не стоит сбрасывать со счетов. Взбодрить может просто вера в то, что вода бодрит. Таким образом, простите, что я просветила на этот счёт. Теперь эффект плацебо на вас не подействует. Зато вы сможете сэкономить деньги на покупки каких-нибудь странных вод, которые не больше, чем маркетинговые уловки. Мифы вокруг и около воды очень разнообразны. Особенно живуч страх, что вода с углекислотой может быть опасна для здоровья. Как подсказывает название, это кислота. У воды без газа Нейтральный pH – около 7, а в газировках значение pH ниже – до 5. С одной стороны, это оказывает лёгкое антибактериальное действие. Вспомним кислые консервирующие вещества из седьмой главы. При кислом значении pH микроорганизмам сложнее размножаться. Но с pH равным 5 наша пищеварительная система может разве что недоумённо пожать плечами, ведь мы ежедневно потребляем много кислых продуктов. Фрукты, кофе, шоколад, молочные продукты — все они содержат кислоты. И в желудке эти продукты встречаются с соляной кислотой, показатель pH которой составляет 1,5-2. То есть она такая кислая, что даже самое что не на есть шипучая газировка, её не впечатлит. С этой точки зрения абсолютно всё равно, будет ли наша питьевая вода чуть кислой или нет. Это относится прежде всего к углекислоте, поскольку как только co 2 из вас выйдет, пусть даже скромным выхлопом газов после стаканчика газировки, кислоты у вас тоже не останется. Потому что углекислота — это не что иное, как окись углерода co 2 Кстати, в 2017 году было много шума вокруг заявления группы учёных из Палестины. Они утверждали, что углекислота, или, соответственно, содержащая co 2 минеральная вода, вызывает чувство голода. Якобы из-за давления в желудке активируется так называемый гормон голода грелин — Естественно, эта весть вызвала сенсацию в Германии, в стране газированных напитков. Но мне это исследование не показалось убедительным. Во-первых, пока были проведены только эксперименты на крысах, а во-вторых, наряду с грелином, в регулировании аппетита играют роль многие другие гормоны и факторы. Это очень интересная стартовая информация, но до доказательств, что газировка действительно возбуждает аппетит, на самом деле ещё очень далеко. Для некоторых негазированная вода всё же лучшая альтернатива. Освежающий эффект газировки не только в её приятной шипучести и кисловатом вкусе, но и в пузырьках углекислого газа, который с хлопком гасятся о наше нёбо. Газ co 2 вызывает беспокойство в желудке и усиленную отрыжку. Людям, склонным к изжоге, метеоризму и нарушениям опорожнения кишечника, лучше не наполнять желудок газами больше необходимого. В общем и целом, можно сказать так. С газом вода или нет, главное, чтобы вкусно пить достаточное количество жидкости. Если кого-то энергетическая лунная вода удерживает от потребления большого количества колы, на здоровье. Вред в таком случае вы нанесете только своему кошельку. Я могу лишь посоветовать добротную немецкую воду из-под крана. Сама тоже её пью. Я прохожу в отдел напитков и направляюсь к полке со сладостями. Сладкое — это прекрасно, ясное дело. Я бы тоже не захотела от него отказываться, но с большим удовольствием и со спокойной совестью ям шоколад, чем пью колу. Сладкие напитки потому столь коварны, что в них пустые калории. Потребляешь просто калории без питательных веществ, и насыщение не наступает. Наиболее опасны, наверное, готовые смузи, которые сегодня можно купить в любом супермаркете. Дело в том, что люди, предполагая в них пользу, могут позволять их себе без меры. Но большинство этих смузи содержит столько же сахара, сколько кола, а некоторые даже больше. Пробегитесь по составу, когда будете в следующий раз в супермаркете. Для сравнения, в коле около 11 граммов сахара на 100 миллилитров. Смузи кажутся особенно полезными, потому что они на 100% из натуральных фруктов. Но, увы, это не то же самое, что натуральные фрукты. Потому что для того, чтобы смузи на самом деле пились smooth, тягуче приятно, при их приготовлении кожицу плодов чаще всего не используют, а добавляют соки. Доля сахара выходит выше по сравнению с нормальными фруктами, которые полны балластных веществ. Готовые смузи легко потребляются в огромных количествах, но при этом уравнять пользу от смузи, используя соответствующего количества фруктов, не получится, потому что до этого момента человек уже насытится. И вот что интересно, даже если дома пюрировать целые фрукты для приготовления из них напитка, это тоже принесёт меньше пользы, чем если эти фрукты просто есть. Этот факт подтверждён наукой. На чувство сытости влияет даже сама консистенция питания, и жидкая пища, по ощущениям, насыщает меньше, чем твёрдая. Поэтому я с чистой совестью беру три плитки шоколада и направляюсь к кассе.